Глава 7. Бедлый набросок наслаждения, которое благоразумные супруги могут извлечь из ненависти, с присоединением нескольких слов в защиту людей, смотрящих сквозь пальцы на недостатки своих друзей. Капитан, хотя и сокрушил бедного Партиджа, однако не пожал плодов, на которые надеялся. Ему не удалось выжить на дёныше из дома мистера Олверти. Напротив, последний с каждым днём всё больше привязывался к маленькому Томми, словно чрезмерной нежностью и ласковостью к сыну хотел загладить суровость к отцу. Это обстоятельство, наравне с другими ежедневными примерами, великодушие мистера Олверти сильно портило самочувствие капитана, ибо в каждой такой щедрости он видел ущерб своему богатству. В этом, как мы сказали, он расходился со своей женой, как, впрочем, и во всем другом. Хотя любовь, основанная на рассудке, является, по мнению многих мудрых людей, более прочной, чем любовь, внушенная красотой, но в настоящем случае вышло не так. Как раз взгляды и суждения супругов сделались для них яблоком раздора и главной причиной ссор, от времени до времени возникавших между ними – пока, наконец, супруга не прониклась глубочайшим презрением к мужу, а супруг — безграничным отвращением к жене. Так как оба они упражняли свои способности главным образом на вопросах богословия, то с первого их знакомства оно и составляло главный предмет их беседы. Капитан-человек, благовоспитанный, до свадьбы всегда уступал своей собеседнице и при том, Не неуклюже, как иной самодовольный дурак, который вежливо, преклоняясь перед доводами высшего, желает все же показать, что считает себя правым. Напротив, капитан, хотя и был одним из спесивейших людей на свете, однако признавал свою противницу победительницей так безусловно, что мисс Бриджит, нисколько не сомневавшаяся в его искренности, всегда выносила из диспута удивление перед своим умом, и любовь к его уму. Хотя эта угодливость особи, которую капитан презирал от всей души, была не так тяжела для него, как в том случае, когда в надежде на повышение в чинах ему пришлось бы проявить ее по отношению к Ходли или другому выдающемуся своей учености-богослову, но и она обходилась ему слишком дорого, чтобы он мог терпеть ее без особых причин. Ходли... Берджинн 1676 1761 выдающийся английский богослов-полемист, рационалист. Поэтому, когда женитьба устранила все такие причины, он стал тяготиться своей уступчивостью и выслушивал мнение жены с тем наглым высокомерием, на которое способны только люди, сами заслуживающие презрения и какое способны сносить только те, кто его совершенно не заслуживает. Когда первые потоки нежности иссякли, и когда в спокойные и долгие промежутки между приступами страсти рассудок начал раскрывать глаза новобрачной, миссис Блафил увидела, как изменилось обращение капитана, который под конец на все ее доводы только презрительно фыркал. И не обнаружила никакого желания сносить обиду с кроткой покорностью. Поначалу она до такой степени взбесилась, что дело могло бы принять трагический оборот, если бы гнев её не вылился в более безобидной форме, и она не преисполнялась глубочайшим презрением к умственным способностям мужа, что несколько умерило её ненависть к нему, которой впрочем она тоже запаслась в немалом количестве. Ненависть капитана к жене была проще. За недостатки ума и знаний он презирал её не больше, чем за то, что она не была 6 футов ростом. В своём суждении о женщине капитан перещеголял даже Брюзга Аристотеля. Он смотрел на неё как на домашнее животное, немного поважнее кошки, потому что обязанности её были несколько значительнее. Но разница между ними в его представлении была так ничтожна, то приженить бы на землях и угодьях мистера Олверти, ему было почти безразлично, кого из них ему взять за ними в приданные. Всё же самолюбие его было чрезмерно, и он болезненно переносил презрение, которое начала теперь проявлять к нему жена. В соединении с любовью, такой она так неумеренно награждала его раньше, это породило в нём годливость и отвращение, какие редко в ком можно встретить. Речь одна ситуация и супружеской жизни чужда наслаждению состояние равнодушие но если многим моим читателям известно надеюсь как бесконечно приятно бывает угождать любимому человеку то боюсь найдутся и такие которые изведали удовольствие мучить ненавистных в этом удовольствии сдаётся мне нужно видеть причину того что муж и жена часто отказываются от покоя которым могли бы наслаждаться в браке, так бы ни были они ненавистны друг другу. Вот почему на жену часто находят припадки любви и ревности, и она даже отказывает себе во всех удовольствиях, лишь бы разрушить и расстроить удовольствие мужа. А он в ответ неску подчиряет себя всяческим стеснениям, и сидит дома в неприятном для себя обществе, чтобы и жена оставалась с человеком, которого она тоже терпеть не может. Отсюда также обильные слёзы, нередко проливаемые вдовой над прахом мужа, с которым она не имела ни минуты мира и покоя в жизни, но которого ей теперь нельзя будет мучить. Но ни одна супружеская чета не испытывала этого наслаждения в такой мере как капитан и его жена. Достаточно было одному из них высказать какое-нибудь мнение, чтобы другой стал упорно отстаивать мнение прямо противоположное. Если один предлагал какое-нибудь развлечение, другой непременно от него отказывался. Они никогда не любили и не ненавидели, не хвалили и не бронили одного и того же человека. И вот почему, заметив, что капитан злобно посматривает на найденыше, жена его начала ласкать ребёнка не меньше собственного сына. Читатель легко поймёт, что такие отношения между мужем и женой не слишком содействовали покою мистера Олверти, мало напоминая то безмятежное счастье, которое он мечтал устроить для всех троих при помощи этого брачного союза. Но нужно сказать, что как он не обманулся в своих радужных надеждах, все же он далеко не знал всей правды. Ибо если у капитана было достаточно оснований держаться на стороже в его присутствии, то и жене его приходилось, избоязненно влечь на себя неудовольствие брата, вести себя точно таким же образом. Действительно, третье лицо может быть очень близким и даже долго жить в одном доме, с супружеской чистотой, проявляющей известную сдержанность, и сколько не догадываться о горьких чувствах, питаемых супругами друг к другу. Бывает, конечно, что целого дня мало как для ненависти, так и для любви. Однако долгие часы, обыкновенно проводимые вместе без посторонних свидетелей, доставляют супругам столько благоприятных случаев насладиться обеими названными страстями, то они хотя бы маломальски владее собой, свободно могут выдержать несколько часов в обществе и не миловаться, если они влюблены, или не плевать друг другу в лицо, если они друг друга ненавидят. Возможно, впрочем, что мистер Олверти видел довольно для того, чтобы ему было немного не по себе. Ибо если умный человек не кричит и не жалуется, как ребенок или женщина но отсюда мы вовсе не должны заключить, что ему не больно. Возможно также, что он видел некоторые недостатки в капитане и оставался к ним совершенно равнодушен, ибо истинно мудрые и добрые люди принимают людей и вещи такими, какие они есть, не жалуясь на их несовершенство и не пытаясь их исправить. Они могут видеть недостаток в друге, в родственнике, в знакомом, не говоря об этом ни ему, ни другим, и часто это нисколько не мешает им любить его. Действительно, если бы широкий ум не умирялся подобной несходительностью, то нам оставалось бы только дружить с глупцами, которых ничего не стоит обмануть. Ведь, надеюсь, мои друзья простят мне, если я скажу, что не знаю ни одного из них без недостатков и мне было бы очень прискорбно, если бы среди моих друзей нашелся такой, который не видел бы их во мне. Оказывая подобную снисходительность, мы требуем, чтобы и другие оказывали ее нам. Это проявление дружбы, далеко не лишенное приятностей, и мы должны быть снисходительны без желания исправлять других. Пожалуй, нет более верного признака глупости, чем снисходительность стараний исправлять естественные слабости тех, кого мы любим. Самая утончённая натура, подобно тончайшему фарфору, может иметь изъян, и в обоих случаях, боюсь, он неисправим, хотя часто нисколько не уменьшает высокой ценности экземпляра. Итак, мистер Олверти, разумеется, видел некоторые несовершенства в капитане, но капитан был человек хитрый, и всегда держался на стороже в его присутствии, так что эти несовершенства казались мистеру Олверти не более как легкими пятнами на прекрасном характере. По доброте своей он смотрел на них сквозь пальцы и из благоразумия не тыкал ими капитана в глаза. Мнения его сильно изменились бы, узная он всю правду, что, вероятно, и случилось бы со временем, если описанные отношения между супругами установились бы надолго, Однако Фортуна решительным образом этому воспротивилась, заставив капитана совершить нечто такое, вследствие чего он снова стал дорог своей жене и вернул себе всю её любовь и нежность.